Глава 102. Я настаиваю на вчитался дракона, я прыснула в кулачок. На таком подохе! Дракон помотал головой, откинувшись на спинку кресла. Хотя мне показалось, что сейчас он просто откинется, и спинка кресла в этом участвовать не будет. Я не понял, произнес он негромко, сниманая бумагу в руке. Я притаилась, закусив палец. Дракон осмотрелся и резко встал. Он подошел к шкафу, взвяхнул дверцами, достал какую-то странную штуку. Это меня насторожило. Огромный кристалл вспыхнул в его руке на мгновение, вспышкой осветив комнату. Дракон присмотрелся, пока я пряталась за магическую свечку. «Тогда я точно ничего не понимаю», – произнес он негромко, положив кристалл обратно. «Я в себе, как в женщине, уверена, я могу довести мужчину до любого состояния». «Неужели правда?» Дракон скинул бровь и посмотрел на себя в зеркало. Он оперся руками на столик, а потом пошатнулся и не идет из головы. «Так-так-так-так-так! Я слушаю внимательно!» «Я что, скучаю?» Усмехнулся он, глядя на свое отражение. Он развернулся и почему-то улыбнулся. «Нет, такого быть не может!» Он открыл дверь в смежную комнату, а я от любопытства чуть не упала с люстры, но вовремя ухватилась за свечу. Крылья сработали с опозданием. Криво-косая полетела вслед за ним, видя роскошную спальню и кровать, на которой он лежал. «Ну, я требую продолжения!» «Без нее весь мир кажется пустым!» Вздохнул дракон, вызывая у меня приступ интереса. «Она так прекрасна!» «О, а у нас тут любовь! Интересно, не каменели?» От волнения, которое прокатилось по всему телу, я закусила губы осторожно, перелетая на Балдахин. Оттуда было прекрасно видно и слышно дракон поднял руку и сжал воздух словно пытаясь поймать призрак. Нет ничего в этом мире прекраснее ее. Ах, мечтательно вздохнул дракон. как бы я хотела отдаться из головой У, -у, У От таких заявлений даже я нервно закусила пальчик. Я бы тоже была бы не прочь если честно. Так очаровательные негодяи не могут пройти мимо моего сердца неужели все-таки нравится. На мгновение я забыла о его невесте, о приказе, о проклятии. Я забыла обо всем, допуская мысль о страстном поцелуе, который превратился уже в дело принципа. Я прям представляю свой кабинет. Усмехнулся он, закрывая глаза. Его роскошные волосы разметались по подушке, словно в порыве страсти. И ее, его слова, словно звон разносились по моему телу. Может, если хорошо подумать, то, хотя я принципиально не соблазняю чужих женихов, но так уж вышло, что о том, что это жених я узнала только во дворце, когда было уже поздно. У меня сейчас такое чувство, словно в холодильнике стоит роскошный торт, а я села на диету. Нет, я все-таки скучаю. Дракон внезапно сел на кровати. Кровать скрипнула, а покрывала, потянулась за дорогими сапогами. Дожили, я скучаю по своей работе. В этот момент меня снова облили холодной водой. Фу! сплюнула я, прогоняя все мечты обратно. «Значит, по работе скучает!» «Отлично!» В комнату вошел дворецкий, зажигая свечи. «Вы уже спать?» – спросил он отчески заботливым голосом. «Да?» – произнес дракон, снимая с себя одежду. Белоснежная рубашка легла на спинку стула, а сам дракон упал на кровать. «Ну, правильно!» вздохнул старик, гася свечи. «Спокойной ночи! Если вам что-то нужно, так и скажите. Мне погасить свет?» «Да!» Раздраженно произнес дракон, а подо мной послышался шелест покрывал. В лунном свете, льющемся из окна, он лежал прекрасный, как бог. Я тоже когда-то влюбился и потерял в покое сон, и просыпался среди ночи, словно меня что-то дернуло, а потом забывался тревожным сном. «А мне снилась она!» Вздохнул старик со всей сентиментальностью О, как давно это было Да нормально я сплю Огрызнулся дракон, устраиваясь поудобнее Все, иди Дверь прикрылась А свет затерялся в кабинете Где-то там скрипнула еще одна дверь Выждав момент, я осторожно слетела вниз Если женщина решила сделать гадость, то ее уже не остановить Сейчас будем терять покой и сон